У Джека не выходила из головы песенка «Битлз. Сборщик налогов». Старая навязшая в зубах мелодия, она никогда не нравилась ему, но сейчас живо напоминала о Сэме Дрейтоне, и выбросить ее из головы никак не удавалось. После встречи с Дрейтоном Джек решил зайти в открытое кафе где-нибудь на Майами-авеню, посидеть и привести в порядок мысли. Как раз и через улицу от здания Федерального управления находилась одно из таких заведений. Он полюбил это кафе еще в ту пору, когда работал прокурором. Из шумной кухни в задней части помещения доносился запах риса с курицей. Очевидно, сегодня... Она была дежурным блюдом, а какой-то тип, без рубашки, ботинок и практически без зубов. Продавал стилежки украденные в супермаркете, пакетики с жареными каштанами. Посетители по большей части испаноговорящие потягивали у прилавка крепкий черный кофе. Джек нашел свободное место в зале, заказал кофе, большую кружку пополам с молоком. Женщина за стойкой бара, видимо, помнила его еще по тем временам, когда он работал прокурор. Широко улыбнулась и взбила ледяное молоко миксером, в точности, как любил Джек. «Рис с курицей», — сказал он. «Пожалуйста», — ответила барменша. Такой у них был ритуал. В ответ на корявый испанский «Джека» звучали английские слова с сильным акцентом. «Вот она, судьба американского кубинца!» Встреча прошла еще хуже, чем он мог себе представить, но сейчас он старался не думать об этом. Следовало выработать план на всякий непредвиденный случай, На этим он займется позже. Прежде надо утрясти кое-какие другие дела, куда более важные. Нужно поговорить о Синди. Он достал из кармана телефон, вынул из путляры и похолодел. «Что за чертовщина?» «Пять утра, когда звонил Синди, он не заметил ничего необычного. Впрочем, тогда было еще темно, да и не в том и находился состоянии, Но теперь разгар дня, и голова у него больше не кружится. Нет, это очевидно. Это был не его аппарат». Он пил кофе с молоком и разглядывал телефон. Точности такой, как у него, черная Моторола. Они с Синди пользовались одинаковыми моделями. А вскоре им надоела вечная путаница. Дело кончилось тем, что он купил Синди мобильник фирмы Nokia, резко отличавшийся по дизайну. Когда в спешке выскакиваешь по утрам из дома, ничего не стоит по ошибке прихватить чужой телефон. И, похоже, некто совершил вчера вечером аналогичную ошибку. Джек вскрыл Моторолу. С устройством аппарата он был хорошо знаком. Проверил блок с сообщениями. В памяти хранилось девять за вчерашний день. Он нажал на кнопку. Сообщение одиннадцать 11.30 утра. Раздался голос мужчины. Говорил он на иностранном языке, звучал странно, как гибрид Говора Ельцина и вещания Робина Уильямса из передачи «Москва на Будзоне. Джек перешел к следующему сообщению. Сообщение 2. 10.21 утра. Голос был другим, язык тем же. Сообщения показались Джеку подозрительными после разговора о том, что «Vietical Solutions» контролируется теми же криминальными элементами, что занимается отмыванием денег. До этого момента он плохо помнил голос напавшего на него человека, звучавший столь безжалостно и жестко. Джек не был уверен, что все сообщения передавал один и тот же человек – Но, по крайней мере, припомнил странный акцент нападавшего. Вчера он был не в том состоянии, чтобы обращать внимание на акцент. Он быстро прослушал остальные сообщения. Все они звучали на одном и том же языке. На русском. Сейчас Жек видел себя словно со стороны. Вот он выходит из бабушкиного дома и направляется к машине. Сокрушительной силой удар сзади, и мобильник вылетает у него из руки. В пылу схватки телефон напавшей на него женщины мог выпасть из кармана или сорваться с ремня. Последний удар по затылку, и Джек теряет сознание, а женщина, напавшая на него, Судорожно шарит в темноте и находит аппарат Джека, точности такой же, как у нее. Но то был не ее телефон. «Вот это номер!» Он улыбнулся, затем громко прищелкнул языком. Махнулись телефонами. Сеньора обратился он к барменши. И затем на лучшем своем испанском попросил принести хлеба со сливочным сыром. А Буэлла давно приучила его к этому исконно кубинскому лакомству, хлебу со сливочным сыром, который следует запивать кофе с молоком. Женщина протянула ему два продолговатых ломтика на бумажной тарелке. Джек продолжал не спеша пить кофе. Голова у него шла кругом. Сегодня утром Синди сказала, что звонила ему на мобильный, но никто не ответил. Понятно, что напавшая на него женщина вряд ли стала бы отвечать на звонки до пяти утра. Но затем, в более позднее время, она ответила бы и сообразила, что они перепутали аппараты. Если у нее хватит ума, она заблокирует свой номер через сервисную службу, и все записи будут стерты. Джек бросил хлеб сыром и поспешил к телефону автомату. Набрал номер своего офиса и переписал на автоответчик все найденные им в чужом телефоне сообщения, и сразу же почувствовал себя лучше. Пусть она делает, что хочет. Ее записи сохранились. И что теперь, подумал он, возвращаясь за свой столик. Тот факт, что напавшая на него не стерла запись, говорил о том, что она не догадалась о подмене. Полиция сможет засечь мобильный только в том случае, если он используется. Возможно, она заметила подмену и выбросила аппарат в урну. Джек решил, что стоит использовать шанс попробовать позвонить и разговорить ее. Он взял чужой мобильник и набрал свой номер. «Два гудка?» «Соединение?» «Алло!» Сердце у него ёкнуло. Голос тот самый женский. Именно его он слышал во время нападения. «Доброе утро. Это Джек Свайтек. Помните меня?» Она не ответила. Джек очень живо представил себе эту женщину, впрочем, достаточно безликую. Представил, как она растерянно смотрит на телефон. «Думаю, вы по ошибке захватили принадлежащие мне вещи», — сказал он. «Если проверите номер входящего звонка на идентификационном экране, то увидите что-то очень знакомое». Прошло несколько секунд, Джек понял, что она проверяет номер. И вот, наконец, в трубке снова зазвучал ее голос. «Ну и что с того?» «Это неинтересно». «Да нет, тут вы не правы». Ваш телефон очень даже интересен. Дело в том, что на нем сохранили сообщения на русском. Сам я этого языка не знаю, но уверен, что ФБР или в местном отделе нравов будут счастливы помочь мне с переводом. В молчании на том конце линии ощущался напряг. «Что вы хотите?» Низким тихим голосом спросила она, «Поговорить с вами?» «Мы уже говорим. Нет, в отличие от вас, я не так глуп, чтобы обсуждать дела по незащищенному от прослушки аппарату. Надо встретиться». «Это было бы ошибкой. Прекрасно. Я так устал платить за ошибки других, что не прочь совершить и собственно. Я не шучу». Наша встреча будет очень серьезной ошибкой. А еще более серьезной ошибкой будет ваш отказ. Так что слушайте внимательно. Знаете, где находится правительственный центр? Майами Дайт. Высокое здание рядом с музеем? Правильно. Ровно в 4 часа войдете в вестибюль. Прямо посередине в полу видите плиту с бронзовой табличкой память о человеке по имени Армандо Алехандре. Там меня и ждите. В противном случае я иду прямо в ФБР вместе с вашим телефоном. А откуда мне знать, может быть, там меня и арестуют? Этого не будет. Потому что я хочу выяснить, кто старается скрыть причину убийства Джесси Мэрилл. «А если вас арестуют, вы мне уже ничего не скажете, верно?» Снова молчание. И вот, наконец, она сказала. «Вы уверены, что хотите знать именно это?» «Да, и хочу предупредить. Слушаю». «Работая прокурором...» Я всегда назначал встречи ненадежным свидетелям и доносчикам именно в Майами Дэйд. Очень, знаете ли, удобное место. Вокруг так минимум дюжина охранников. Так что свои подбитые железяками ботинки советую оставить дома. И если попытаетесь что-то выкинуть, вам из здания не выйти, во всяком случае без наручников. Он отключился, сунул телефон в карман и допил кофе. «Желаете чего-нибудь еще?» – спросила женщина за стойкой. «Нет, грация». Все было замечательно. Он протянул ей пятидолларовую банкнот. «Спасибо. Желаю удачный день». «Желаю удачный день», — повторил он про себя и улыбнулся. «Плохой испанский» снова породил скверный английский. «Стоит ли пытаться?» «Спасибо, мэм. День уже замечательный.